Глава двадцать восьмая Алита переодевалась к ужину. Выбрала одно из новых платьев, которое ей очень нравилось. Снова зеленое, так ведь и на свадьбу собралась. Киллиан ушел некоторое время назад. Несмотря на его слова о том, что в подобных обстоятельствах никого не волнует чужая нравственность, Алли надеялась, что его никто не видел выходящим из ее комнаты. Ведь не объясни же другим, что они просто сообща пытаются разобраться в том, Что происходит в замке Турмрам, корнями уходя в другую, более давнюю, мрачную историю? Девушка вздохнула, стоя перед зеркалом и вглядываясь в глаза той, что отражалась в его прохладной гладкой поверхности. Сколько можно заниматься самообманом? Уж себе-то лучше не лгать. Вспомнились объятия библиотеки, совместное пробуждение в этой самой спальне, обращенный на нее взгляды Эристона, когда он наверняка думал, что она не замечает. Пусть в какой-то степени их отношения являлись дружескими и партнерскими. Этими они не ограничивались. Вдруг представилось, будто Киллиан стоит совсем рядом за ее спиной. Его руки уверенно ложатся на ее обнаженные плечи. Длинные пальцы отводят назад медно рыжий пряди волос. Скользнув чуть ниже, касаются ключицы. Неспешно вводя край выреза, зажмурившись, Алита отшатнулась от зеркала и зашипела от боли, неловко подвернув и без того хромую ногу. Раздался негромкий стук в дверь, и появилась Ларин. «Хозяин прислал вам трость», — сообщила она. «Спасибо», — отозвалась Али, разглядывая крепкую и прочную трость из дорогой породы дерева. «Интересно, кто пользовался ей раньше? Неужели сам Сайла Стармран? «Благодарить нужно его, а не меня», — монотонно произнесла девушка. Алита вдруг заметила, что собеседница выглядит слишком бледной и безучастной. «Не кровинки в обычном румяном лице». «Скажите, вот как вы думаете, если вы обнаружили, что человек, которому вы верили, не такой уж хороший, как вам казалось, что вы сделаете?» «Тебя кто-то обидел?» – участливо спросила девушку Али. Вдруг ощутив чувство вины, занятая своими размышлениями, она почти не обращала внимания на представленную к ней горничную. Не интересовалась тем, каково ей выносить вынужденное заключение в замке. Вдруг вспомнились недавние слова Киллиана о возможной причастности слуг к убийству Альда Брагана и покушению на Валентайна Эштона, но оказалось нелепостью даже предположить, будто Ларин могла оказаться той, кто взял бы в руки кинжал и хладнокровно заколол человека. «Нет, ничего такого, просто...» «Ах, нет, лучше мне оставить все при себе!» Поклонившись, горничная покинула комнату, оставив Алиту растерянно смотреть ей вслед. Но долго предаваться раздумьям было некогда, настало время спускаться к ужину. А теперь с больной ногой путь от спальни до столовой занимал куда больше времени. В коридоре ей встретился Гедеон Ли, который галантно предложил руку, не желая слушать никаких заверений о том, что она вполне способна справиться даже с тяжелой тростью. Вам уже кто-нибудь успел рассказать о недавних событиях? поинтересовался молодой человек, чуть прищурив внимательные светлые глаза. Пачти не сомневаясь, что да. Наверняка, слуги, этот народ всюду сует свой нос. — Надеюсь, жизни и здоровью Альдо Эштона сейчас ничего не угрожает, — осведомилась она у славоохотливого собеседника Али. — Уверен, что нет. Он, конечно же, держит себя так, будто смертельно ранен, но уж поверьте мне, исключительно для того, чтобы разжалобить супругу. Она не переносит его склонности к курению. Помнится, он как-то обмолвился, будто снова закурил из-за того, что лишился покоя. «А кому из нас здесь приходится легко?» — усмехнулся Атли. «Может, вам или мне? Долгий снегопад, странные игры владельца замка. Убийство его поверенного, любой занервничает. Кстати, что-то я давно не видел сестру убитого. Должно быть, она предпочитает трапезничать у себя в комнате. И ее можно понять. Бедная женщина потеряла родственника. К тому же пока нет возможности даже позаботиться о похоронах». Ведь сначала тела должен смотреть доктор от службы правопорядка. — Вы так хорошо осведомлены о подобных процедурах. Читаете детективные романы? О, не смущайтесь, я тоже их люблю. — И как часто вам удается отгадать личность преступника? — Нередко, а вам? Тут же полюбопытствовал собеседник Когда как? — задумчиво протянула она. — Когда как? Что ж, мы почти пришли, а тли... — Дальше я и сама могу дойти. — Нет уж, позвольте мне усадить вас за стол, — заупрямился он. — Не лишайте меня этого удовольствия, тут их и так гораздо меньше, чем ожидалось. — Скажите, вы ведь подозреваете кого-нибудь? — спросила Алита, решив проявить снисходительность но с нетерпением дожидаясь того момента, когда его сильные пальцы разожмутся и отпустят, наконец, ее руку. А чего-то сейчас общество Гедона Ли не казалось ей таким уж приятным несмотря на всю его вежливость и обходительность. — Кто, по-вашему, мог ударить Альда Эштона кочергой? — Может, экономка? — Шучу, шучу, не хмурьтесь вы так. Я могу лишь с уверенностью сказать, что на его жизнь покушался не я. Услужливо отодвинув для нее стул, мужчина занял место неподалеку. Эштонов не было, как и Альда Браган. И казалось, будто гостей с каждым днем становится все меньше. Скоро не останется никого. И лишь Сайла Стромбран продолжит сидеть во главе стола, такой же хмурый, холодный и несгибаемый, как всегда. Отнимание Ристона не ускользнуло, что Алита спустилась к ужину в компании Гидеона Ли, который своим лощенным видом наводил на желание хорошенько его встряхнуть, чтобы как-нибудь испортить то впечатление, которое молодой человек наверняка производил на девушек. Неужели подобное чувство и называется ревностью? Впрочем, Али, кажется, не слишком-то нравилось внимание со стороны альдалей Так что шут с ним, решил Киллиан, пусть живет. Судя по всему, почти ни у кого из присутствующих не было настроения ни на улыбки, ни на светские разговоры. О том, что их привел сюда праздник, те, казалось, и вовсе совершенно забыли. Просторное помещение наполняло явно тяготившее каждое молчание Но прерывать его никто не спешил, только позвякивали негромко столовые приборы. интересно Поможет ли им хоть немного опрометчивое решение Алиты? Сама мысль о слиянии ее разума с душой некоторое время назад умершей девушки казалась Ристону неприятной. Это попахило некромантией. А от такого он старался держаться подальше, да и другим советовал, будучи уверен в том, что миры живых и мертвых не должны пересекаться. Но сейчас, уже достаточно хорошо зная упрямство Али, Келян понимал, что едва ли у него получилось бы ее переубедить. Раз уж она вбила себе в голову, во что бы то ни стало разобраться в происходящем, то и риск ее не остановит. Словно угадав, что его мысль о ней, Алита подняла глаза. и Их взгляды столкнулись. Ристон вспомнил, что впереди долгая ночь, а значит, новый сон о поместье. Эти сны выматывали девушку, тянули из нее силу. Точно диковинные хищные растения. И в худшем случае все могло закончиться еще одним магическим истощением. Или в лучшем. А если однажды она попросту не проснется, навсегда оставшись в плену навеянных заклятием сновидений? Я должен быть рядом, твердо решил Киллиан. Пусть говорит, что хочет, а без надзора я ее не оставлю. Кроме того, про реальную опасность тоже нельзя забывать. После ужина все разошлись по своим комнатам. Никто не захотел задержаться, чтобы выпить еще бокальчик поиграть в настольные игры, скрасить вечернее время беседой у камина. Гости не стремились держаться вместе. Они были разобщены и потеряны, и лишь воспитание, а также привитое с раннего детства манера не показывать собственных эмоций, сдерживали их от вспышки гнева или отчаяния. Но напомнил себе рестон, среди них мог быть убийца. И тот наверняка испытывал что-то отличавшееся от чувств остальных. Что же? Страх разоблачения, досаду, что Валентайн Эштон остался жив, предвкушение следующего злодеяния. «Может, уже завтра или послезавтра слуги расчистят тропинку, и мы сможем отправиться на прогулку», — сказал им Рит, догнав Киллиана на лестнице. алита покинула столовую чуть раньше, сославшись на головную боль, не дождавшись десерта. Альт Лит тут же предложил ее проводить, но она отказалась. Ты уверен, что тебе так уж этого хочется? Конечно. Скука смертно сидеть в четырех стенах. Да еще в такой обстановке. А там свежий воздух, запах снега, околдованные морозным волшебством деревья. Я даже при одной мысли о том, чтобы наконец-то выйти отсюда, чувствую, будто оживаю. Интересно, Алита согласится составить компанию? Сомневаюсь, у нее еще болит нога. Эштонов ты едва ли заманишь после того, что сегодня случилось, а Гидеон Ли, помнится, настроен весьма скептически. Я что-нибудь придумаю. Явно не намерен был сдаваться, приятель. Альду и Эвейн уже уговорил. Подберу ключик и к другим. Сейчас надо быть осторожнее. Нам всем. Знаю. Но от прогулки не откажусь. Даже не уговаривай и не пытайся отвертеться. Лучше будет пойти ближе к вечеру. Когда уже темнеет, магия зимнего леса особенно хороша. Можно взять с собой фонарь. Эмрис выглядел полным энтузиазма. Однако Ристо не разделял его настроя. от чего то причуда выбраться в окружавший замок Трамбрана лес казался ему не самой удачной идеей. Но друг упрям не меньше, чем Алита далин И если не присоединиться, пойдет один. Конечно, крупных зверей в округе не водится. Да и здешние места племяннику владельца хорошо знакомы, с самого детства. Но в полумраке не заблудиться. Однако, может быть, гостям не помешает возможность хотя бы ненадолго покинуть стены замка, которые ограничивали каждого, кто в них находился. Спустя некоторое время, когда вечер уже клонился к ночи, Киллиан постучал в дверь комнаты Алиты. Надеясь, что та еще не легла спать. Девушка открыла сразу. Зеленое платье, в котором была за ужином, она сменила на теплый халат. На мокрые волосы набросила полотенце, и в таком наряде выглядела расслабленная и домашняя. — Что вас сюда привело так поздно? — поинтересовалась Али, когда он перешагнул порог, и не забыл прикрыть дверь. — Хочу остаться у тебя на ночь. — Что? Ее глаза из земли накруглились. Вы, должно быть, шутите. — Ничуть. Кто-то должен находиться рядом, пока ты спишь. Так будет разумнее, учитывая, что ты видишь непростые сны. — Да и не только в этом дело. Я не оставлю тебя одну, когда поблизости бродит убийца.